Глава 50 Тишина в центре управления нарушалась лишь легким шелестом вентиляции. «И чего? Ну чего там?» Гвоздью, лишенному модов, визуально было сложно отследить кучу цифровых данных на мониторах. «В сто первый раз! Ничего!» – терпеливо ответила Ласка. На рекогностировку отправились четыре аппарата, и ни от одного из них пока не пришло ничего значимого на радарах крутился только всякий космический мусор уф у меня нервов на все это не хватает сдалась девушка отходите от планеты и начинайте накачку пробойника заново за одной и главный калибр зарядите а если это киташи ну тогда мы не будем стрелять нашлась ласка есть сигнал и второй киташи не мог раздвоиться но эмили могла с собой кого-нибудь привести Сигналы продолжают поступать. Уже четыре. Один из наших зондов атакован и уничтожен. Это точно не наши. Открываем портал и уносим отсюда ноги к чертовой матери. Прыжок! Появившийся перед носом ковчега пульсирующий черный шар вдруг окутался белой энергетической структурой, похожей на сеть. Съежился в точку и исчез. А у наших визитеров блокиратор прыжка имеется. Поднимайте истребители! Крикнула ласка. И на ковчеге завыли сирены боевой тревоги двадцать меток подвел неутешительный итог развед рейда офицер тактик три из них огромные визуальная картинка есть вот вот будет черт мы потеряли еще одного разведчика прошу любить и жаловать голос гвоздева перекрыл шумиху на мостике знакомьтесь это к крисы гомон разом стих все офицеры на мостике разглядывали огромную серую каплю по спирали, обвешанную уже знакомыми шарами-канонерками. Из-за них корабль врагов любой разумной жизни во Вселенной напоминал виноградную гроздь. Громадина путешествовала не одна. Вокруг нее суетились, как пожи корабли, напоминающие ощетинившихся колючками морских ежей. «И эти приперлись!» – прошипела ласка. «Один из ласка как раз и является блокиратором прыжка». Тактик выделил красной меткой одного ежа, который был чуть больше своих сородичей по размеру, и у которого иглы были тоньше и длиннее. Он генерирует поле, закрывающее наш портал. Вот и хорошо, с целью определились. Идем на сближение, расстреливаем блокиратор из главного калибра, открываем портал и прыгаем. Ласки всегда были по душе простые тактики. Нам надо быстрее загружать в основные стволы зенитные снаряды. Глядя на то, как от корабля-носителя начинают отстыковываться канонерки, Не согласился с ней тактик. «Крисы не по четырнадцать канонерок отправлять будут, а вывалят на нас все сразу. Наше истребительное прикрытие может не справиться. Из астероидного облака выходят новые цели». «Влипли!» – прошептала Ласка, видя, как из поля астероидов выползла еще пара эскадр, как две капли воды, похожих на первую. Гигантский корабль Крисов, сопровождаемый тремя кораблями Латха, и в каждой эскадре был свой блокиратор. Девушка быстро взяла себя в руки. Ласка, прошедшая не одну серьезную переделку, знала несколько прописных истин. «Не можешь убежать, беся Враги превосходят тебя числом, бейся так, чтобы им было страшно к тебе подойти! Погибаешь! Так захвати на тот свет с собой побольше мерзавцев! Отходим обратно к надежде!» Прыгнуть от планеты не получится. Гравитация массивного тела не даст открыть портал. Но решение Ласка приняла верное. На орбите всем скопом со всех сторон враги на ковчег накинуться не смогут. Истребители! Защитную сферу! На душе гвоздева кошки заскребли стальными когтями по стеклу. Несмотря на присвоенное потомками звание звездного маршала, космический вояка из него был так себе. Но даже на его неискушенный в битвах в вакууме взгляд, у ковчега шансов сбежать практически не было. Сразу три блокиратора прыжка, которые благоразумно прятались за тушами крисовских кораблей, пресекали любую попытку открыть портал, а своим ходом на маршевых двигателях неповоротливый колонизационный корабль мог двигаться по космическим меркам со скоростью медлительной улитки. Больше всего Гвоздя бесил тот факт, что в критической для всей экспедиции ситуации он был беспомощным пассажиром. Не совет дать, не клинками помахать. «Пойду пехоту к антиабордажным действиям готовить», заявил Гвоздев и потопал к выходу. Никто его останавливать и объяснять, что Крисы вряд ли пойдут на абордаж, не стал. При столь подавляющем перевесе в силах Крисам с союзниками незачем тратить время на высадку. Огневой мощи их свора хватит на то, чтобы разнести ковчег залпами с дистанцией. Но будет лучше, если в этот момент гость займет полторы сотни штурмовиков чем-нибудь, что может показаться им нужным и полезным для победы. «Полный ход! Мне нужен полный ход!» – командовал прикованный к кровати капитан. «Выдаем 105 процентов! Двигатели под критической нагрузкой!» Откликнулось ходовое отделение. «Накинем еще два-три, но это предел!» «Давайте, родные! Нам до орбиты надо доковылять быстрее, чем до нас долетят!» План Ласки был прост до безобразия. Добраться до надежды, раскрутить корабль по высокой орбите и отбиваться, попутно выцеливая корабли-блокираторы. Для спасения надо всего лишь три раза точно попасть. Болванки главного калибра шанса хрупким посудинам латха не оставят. Уходим от противника за горизонт надежды. Доклад тактика принес облегчение. Туша ковчега почти спряталась от крисов, но ласка собиралась внести скучные правила пряток пару увлекательных новшеств. Разворот! – скомандовала она, глядя на то, как быстро приближается к надежде туча канонерок. Как же вовремя тактик посоветовал перезарядить основные орудия на зенитные снаряды? «Цель – приближающиеся маломерные суда – рассчитать курс каждого снаряда так, чтобы лазерные веера после подрыва охватили наибольшее количество канонерок». «Ерундовая задачка!» – откликнулся командир боевого отделения. «Они, похоже, не в курсе, на что способны наши малютки. Иначе бы не перли таким плотным строем, как стайка воробушков на дробовик». «Теряете время!» – поторопило словоохотливого артиллериста Ласка. Лишнее бахвальство ее раздражало. Если у тебя в кармане для супостата дробовик припасен, это не повод для преждевременной радости. Не существует никакой гарантии, что у него за углом танк не припаркован. Однако бахвалился главный канонир не зря. жерло чудовищных пушек выплюнули снаряды не в едином залпе. Выстрел, небольшая корректировка курса, новый выстрел. Снаряды пошли с некоторым разлетом для охвата большего объема пространства. искусственные мозги Никакого хитрого подвоха в приближающихся снарядах не разглядели. В стае корабликов пробежала рябь. Они просто слегка перестроились, пропуская снаряды внутрь своего строя и избегая прямого столкновения. «Вау!» — воскликнула Ласка. Когда в космическом пространстве расцвели лазерные веера, мощность вспышек была такова, что от надежды их можно было разглядеть невооруженным глазом. Смотрела бы на эту красоту и смотрела. От каждого зенитного снаряда разлеталось по восемь лучей. Вспышка продолжалась чуть дольше секунды. Но из-за громадной встречной скорости с канонерками зенитные снаряды прошлись по их рядам сверкающими косами. Корабли-дроны Крисов взрывались и разлетались аккуратно нарезанными ломтиками. Обломки и ошметки сталкивались с уцелевшими канонерками, вызывая все новые и новые взрывы. «Ну что, сожрали твари?» Нацепив переводчик, произнесла ласка. И это только начало. Офицеры поддержали своего капитана аплодисментами и улюлюканьем.